Вскоре после этого разговора он с ней расстался, сел в свой автомобиль и поехал домой в мейпл дархэм Был холодный вечер, и Сомс закрыл окна. Ни о чем не хотелось думать. Он провел утомительный день и лениво радовался запаху Стефана Тиса, которым по распоряжению Анет душили автомобиль. Знакомая дорога не наводила на размышления, Он только подивился, как много всегда на свете народу между шестью и семью часами вечера. Он задремал, проснулся, опять задремал. Что это, Слау? Здесь он учился, прежде чем поступил в Молборо, а с ним молодой Николас и сент Джон Хеймен, а позже еще кое-кто из молодых форсайтов. Почти шестьдесят лет прошло с тех пор». Он помнил первый день в школе. С иголочки новый мальчик, в новом с иголочки цилиндрики, в ящике от игрушек лакомства, которыми снабдила его мать. В ушах звучат ее слова. «Вот сомми маленький, угостишь, и тебя будут любить». Он думал растянуть это угощение на несколько недель, но не успел он достать первый пряник как его ящиком завладели и намекнули ему, что недурно было бы съесть все сразу. За двадцать минуты двадцать мальчика значительно прибавили в весе, а сам он, отделяя других, получил меньше двадцать третьей доли. Ему оставили только пачку печени с тмином, а он совсем не любил тмина. Потом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 Подскакивая на мягком сиденье машины, он остро вспомнил, как его кузен Сент-Джон Хейман загнал его в куст терновника и не выпускал добрых две минуты. Злые создания эти мальчишки! Мысль о Майкле, стремящемся удалить их из Англии, вызвала в нем чувство благодарности. А, впрочем...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 Получить награду за то, что прочел наизусть двести строк из поэмы Вальтера Скотта лучше, чем «Бероуз яблочный пирог», а? Что сталось с Бероузом, у которого в школе всегда было столько денег, что его отец обанкротился? «Бероуз яблочный пирог».